Показания Салы решали и другую проблему. Теперь Илонка сама поймет, что дальнейшее ее молчание бессмысленно, и ей лучше рассказать обо всем, что произошло в ту ночь. Сейчас нужно бы еще выяснить, где находился Казмер Табори между семью и десятью часами утра. Но поведение Гёзы Салы лейтенанту по-прежнему не нравилось. Его не оставляло мысли, что инженер знает об убийстве гораздо больше, чем рассказал до сих пор. Потом Фельмери задумался над тем, почему Казмера Табори никто не видел вечером девятнадцатого в ресторане, хотя он утверждает, что ужинал там с Илонкой. Лейтенант Фельмери Еще раз воскресил в памяти показания салы, донесения и рапорты оперативных работников. И тут же облегченно рассмеялся. «Ну и осел же я», — подумал он. «Ведем расследование, свидетелей допрашиваем, а допросить официально Казмира Табори мы до сих пор не догадались». В ресторане, в кафе, мы расспрашивали официантов только об одном, когда и с кем был там Меннель. Но видели ли они девятнадцатого вечером Казмера табори? Мы почему-то забыли их спросить. Вальтер Герцог уже в течение нескольких минут наблюдал с веранды второго этажа виллы майорошей. За домом профессора Табори. Он сразу узнал Бланку, когда та вышла из дома. С воскресенья Вальтер Герцог и Эленек жили на этой вилле, снимая все три комнаты на втором этаже. Разумеется, за такую сумму, перед которой не смог устоять владелец виллы, школьный учитель Майераш. Впрочем, не столько кругленькая сумма, выплаченная за неделю вперед, оказала на него магическое действие, сколько твердое обещание герцога оказать помощь супругам-майорошам, собиравшимся в конце лета в туристическую поездку по Западной Европе и, в частности, по Австрии. Герцог дал учителю свою визитную карточку, и тот решил, что будет совсем неплохо, если, приехав в Вен... Ну, они с женой смогут встретить поддержку влиятельных в этой стране лиц. Герцогу Селиником вскоре стало известна вся подноготная ближайших соседей. Больше всего их почему-то интересовала семья Табори, что было, впрочем, вполне объяснимо, поскольку покойный господин Меннель останавливался именно у них. Корреспонденты... Изучили расположение виллы табори, узнав попутные о том, что у них в саду никогда не закрывается задняя калитка. Каждый день в семь утра профессор табори выходит через эту калитку и направляется либо на рыбалку, либо на прогулку на яхте. Благодаря рассказам учителя и его супруги, герцог и Элинек познакомились и с семьей Шалго. Продолжая наблюдать, герцог заметил, как Хубер вышел из дома Шалго и через сад пошел к вилле Табари. Тогда он перевел бинокль на побережье, на сверкающую поверхность озера, по которой сновало множество лодок, правда... Он увидел, что большинство их кружилось вблизи гостиничного пляжа, а некоторые совсем далеко от берега. Герцог окинул взглядом поросший тростником берег. Он казался вымершим, если, конечно, за камышами не приютились в своих лочонках рыболовы. Переведя бинокль снова на виллу табори, Герцог увидел на веранде Хубера. Тот стоял в тени, и лица его нельзя было разглядеть. Затем герцог взял под наблюдение дом Шалго. Вот полковник Кара с портфелем под мышкой остановился перед своей машиной, открыл дверцу и сел, куда-то собирается ехать. Через несколько мгновений из калитки, оживленно переговариваясь, вышли девушка и Оскар Шалго. «Да чего же очаровательно эта девчонка?» — подумал герцог. «Только почему это у нее такое грустное лицо? Вернее, даже не грустное, а обиженное. Должно быть, старик сказал ей что-то неприятное. Впрочем, девушка, как видно, не очень-то слушает норовоучения старика. Недовольно дернув плечиков, она помахала рукой, Сидевшему в машине полковнику Карри торопливым шагом перешла на другую сторону улицы. Шалго проводил ее взглядом, сокрушенно покачивая головой, потом уселся в машину рядом с полковником. Герцог долго еще задумчиво смотрел вслед удаляющемуся автомобилю.